глава 10 в каждом монастыре свой уклад ты подумай доверительно сказала я псу он тебя боится пес зевнул показав огромные клыки и засмеялся я засмеялась вместе с ним милледи отойдите от собаки повторил старик остановившись на безопасном расстоянии чей это пес спросила я почесав нового приятеля за ухом это ничей Он к нам прибился, князь велел его оставить. Ну и злейшая же тварь. Никому не дается, а еду принимает как дань. Он, видимо, считает, что он тут самый главный. А я есть самый главный, — рыкнул пес. Старик шарахнулся. А ну, не шуми, — прикрикнула я. И вообще, разгавкался тут умник. А ведь в самом деле умник. Обычные, то есть российские, собаки лаяли куда менее связно. Мячик догнать, например, или голоден, чужой, ненавижу. А этот с интеллектом на уровне человека. Пес легонько боднул меня в бок, положил морду мне на колени и вздохнул. Хаттабыч с некоторой опаской подошел поближе. — А ты, девенька не как собак понимаешь? — поинтересовался он. — А в роду у тебя эльфов не было? Ты только не обижайся на меня. — А чего тут обижаться? — И так понятно, что эльфы с нашими, то есть с человеческими женщинами, не связываются. А если и связываются, то на одну ночь. И то, возможно, нетрезвые. А женщины... — Эльфы, судя по всему, были, — хмуро ответила я. — Папа и мама. — И я не девенька мне 47 Да ну, — не поверил старик. — А ушки-то у тебя не эльфийские. — Это уже моя проблема, — отрезала я. — Я эльф. Не веришь, спроси у Оскара, в смысле, у князя? — Спрошу, спрошу, — мирно ответил старик, осторожно присаживаясь рядом и косясь на пса. — А зовут тебя как? — гала ответила я. — А вас? Не Хаттабычем случайно? — Меня все дядюшка Рахман называют, я тут ж не садовник, а раньше у эльфов садовничал. Видимо, садовничал у эльфов это высшая степень призвания, решила я, а заодно очередной намек на мои уши. «Я и говорю, гассан Абдурахман Ибн Хаттаб», — засмеялась я. Старик юмора, естественно, не понял, и я вкратце пересказала ему старика хатабыча Когда он закончил смеяться, рассказал и про Азазелла из Булгакова. «Огород у вас, дядька Рахмана, и в самом деле образцовый». — похвалила я старика. — Я ведь, знаете ли, думала, что лучше, чем у меня огорода не бывает. Так вот, у вас хоть и не лучше, но нисколько не хуже. А капусту выращиваете? — Помилуй, дочка, капусту уж собрали, — улыбнулся старик. — В подвале лежит, теперь мы уж картошку засадили. — Огурчики-помидорчики. — А смысл? — вздохнул старик. — Овощ нежный, долг не лежит, а вознит с ним. А мариновать? А умеешь? Я-то не любитель, а вот Ника. А зима здесь бывает? Куда она денется? Бывает, усмехнул старик. Полгода почитай непогода, дожди, а потом снег выше крыши. А что, зимой ничего не растите? Тут с вашими горячими источниками такую оранжерею отгрохать можно, и зимой свежие овощи будут. А ну-ка, девочка, расскажи, что это за изобретение такое «оранжерея»? Я хотела было ему рассказать, но пробил колокол, обедать. Болтаем и направились к замку. Я потрепала пса по холке, пообещав что-нибудь вкусненькое захватить, а он в ответ предложил поискать ему местечко попрохладней. Да, обед значительно отличался от вчерашнего ужина. Густой суп с пряными травами, сочное жаркое и яблочный пирог на десерт. Народ был в восхищении. Я разыскала своих и присела рядом. Взгляд мой упал на Сергея. «Мамочка!» Я уронила ложку и раскрыла рот. Шрамов совсем не было, только одна щека осталась не слишком приглядной. Но это было не отвратительно и страшно, а даже придавало ему шарма. На шее, и, смею предположить, ниже, не осталось никаких следов. Вероника победно усмехнулась. «Это целитель поработал», — сообщила она. «Тот юноша с узорчатой лентой, который тебя вчера увел». — Великолепно! — похвалила я. — Он у тебя теперь такой красавец! — Он всегда таким был! — улыбнулась Ника. После обеда я, захватив Севу и Гелю и еще нескольких ребят, отправилась в сад к Пиосику. И, преодолев все его возражения, утащила его к ручью. Врагов поблизости не наблюдалось, и часовой спокойно выпустил нашу компанию. Там мы... Визжая, брызгаясь, вымыли пса и отстригли свалявшуюся шерсть, чтобы ему не было так жарко. Пес ворчал, но терпел. Сева, любивший животных, вызвался его купать, расчесывать каждый день, но другие мальчишки подняли гвалт. Пришлось устанавливать дежурство. Всего в замке было десятка-два детишек в возрасте от семи до шестнадцати лет. В основном мальчишки. Девочек было всего четыре, считая гелю Все они были детьми и семей, пришедших в цитадель за защитой, да тот и оставшихся. Двое рожеволосые, Ханна и сак дети священника. Трое мальчишек, внуки бывшего коменданта, сейчас приболевшего. Он с радостью готовился к заслуженной пенсии. Их родители убили орки. Помимо князя времени, коменданта и священника, в замке было еще несколько человек высшего статуса. У нас бы их назвали дворяне, но тут не было правящего класса как такового. Был класс воинов, ремесленников, целителей, крестьян, купцов, духовенства. Все обладали равными правами. Крестьянин, хорошо ведущий хозяйство, мог быть выбран в деревне старостой, а если деревня процветала под его руководством, волосным головой, управляющим округом. Далее его карьера могла дойти до управления несколькими городами, а дальше уже в Совет Государства. А правителей тут избирали на определенный срок, на 10 лет, кажется. Могли выгнать, если что не так. А если все устраивало, и полувека можно править. Долины и часть лесов испокон веков принадлежали людям. Темное Лихолесье, Вервольфам. Эльфы предпочитали горы и ближние к ним леса, Глубины гор, естественно, гномом, моря — гаром, в пустыне орки и гоблины, красная земля — вулканы, долины огня, гейзеры, бесам, демоном и прочей нечисти. Были еще облака — самые вершинки гор, где обитали ангелы и сильфиды, предпочитающие холод и разреженную атмосферу. Еще в замке был отряд опытных воинов, около 300 человек. Среди них один главный — князь времени. Трое сотников, тридцать десятников. Каждый десяток тренируется особо. Кто-то специалист по лесам, кто-то по пустыне, кто-то по горам. Есть разведчики, картографы, инженеры. Рыжухи Азазелла Руан был одним из сотников. У него здесь была жена и сын, тоже рыжий, в север Что-то у них, видимо, в своем племени не сложилось. Здесь в цитадели не было ни эльфов, ни других светлых. Были вервольфы, люди и несколько орков. Когда дети показали мне на них, я долго удивлялась. Ну какие же это орки? Это же негры. Высокие, с черной кожей, приплюснутыми носами. Клыки, правда, и выступающие нижняя челюсть, и абсолютно безволосые. Только брови и куцы ресницы. Правильно, чтобы пот в глаза не попадал ну и уши острые, с множеством сережек, но мало ли какие в Африке бывают племена. Хорошо хоть без колец на шее и тарелок в губах. Кстати, чем больше сережек, тем выше воинский статус. Учитывая, что все четверо были просто увешаны бижутерией, и как у них уши не отваливаются, все бывалые воины. «Орки, воины-кочевники», Они не знают земледелия, зато отлично управляются с любым оружием и наделены огромной силой. Справиться с ними один на один может только хозяин цитадели, да и то он берет не силой, а ловкостью. Кроме того, я думаю, он жульничает, заглядывая в прошлое. Вообще, я смотрю, события, начавшиеся столь увлекательно в России, как-то поутихли. Где оборотни, трибуналы, погони, леденящие душу угрозы? Действия переходят, «В банальный дамский роман. Мой и Оскара. Главный герой, реально главный и реальный герой. Хм, классика жанра. Красивый, высокий, одинокий, самый-самый. Ну, я-то, понятно, для себя главная героиня. Чего мне наблюдать за романами других людей? Тем более Мариэлла не оставила попыток завоевать Павла. Да и Антон времени зря терять не будет. Почему-то я уверена, что каждый, наконец-то, найдет свое место в жизни». Я, например, совсем не пугаюсь этих толп народа, снующих туда-сюда, хотя в свое время предпочитала одиночество. Я открыта к общению, хотя раньше избегала женских посиделок. Мне хочется быть красивой, я старательно разглаживаю красивое зеленое платье, найденное мне госпожой Летицей. Я заплетаю волосы и интересуюсь у Ники, нет ли у нее косметики. Я ловлю взгляд хозяина замка, останавливающийся на мне слишком редко, и с нетерпением жду каравана. Говорят, с ним обычно прибывает торговец с целой торбой женских штучек. Ника браво командует своей столовой. Сергей проводит ревизию помещений и запасов замка. Павел проинспектировал систему водопровода. Нашел ее гениальный и принялся за ремонт дозорной башни, разрушенной, о ужас, драконом во время последнего нападения. Мриэлла зачистила в дом священника, репетирует с немарией. Антон с унылым видом таскается за лекарем. Дети тоже были в восторге от новой жизни. Кстати, вся ребятня лет с шести была задействована в нуждах замка с утра и до обеда. Кто-то помогал на кухне, кто-то работал в огороде, кто-то намывал полы и окна, работал на конюшне. После обеда им разрешалось гулять и играть. С десяти лет дети еще и учились читать и писать под руководством местного священника. Его жена и еще несколько степенных дам командовали в замке стиркой, уборкой, штопкой, глажкой. Работы было не в Попробуй-ка, постирай постельное белье на 400 с лишним человек, да прибери за каждым» а ведь они еще и шить и вышивать успевали. Когда Ника взяла на себя кухню, все вздохнули с облегчением. Свою одежду каждый стирал сам, и набор посуды тоже у каждого был свой. Деревянная миска, ложка и кружка. Только у хозяина замка и его гостей, коменданта, лекаря и сотников, было право пользоваться фарфоровой посудой. Как-то так получилось, что мы все, кроме Вервольфа и Антона, оказались на привилегированном положении. Вервольф очень злилась, что ему приходилось есть за общим столом, а нас усаживали за стол хозяина. Дети, впрочем, быстро отказались от этой чести, предпочтя общество своих сверстников. Антон уже выдали деревянную посуду, и обедал он со своим наставником. «В отличие от остальных, я что-то не могла найти своего места». С огородом прекрасно справлялся Хаттабыч, моя помощь требовалась нечасто. К женской работе, стирке, готовке, уборке я особого рвения не испытывала, да и Ника не велела мне лезть, чтобы соблюсти статус леди, а не служанки. «Пожалуй, стоит заняться тем, что я умею, работать с детьми, а то умру со скуки».